Левиафан Гоббса. 1651 год. В 1651 году английский философ Томас Гоббс написал трактат «Левиафан», посвященный структуре общества и его взаимоотношениям с государством. В книге приводится ряд тезисов, которые побудили историка науки Джорджа Дайсона Назвать Гоббса патриархом искусственного интеллекта. Например, во введении Гоббс сравнивает тело с механическим двигателем. Человеческое искусство подражает природе, искусству, при помощи которого Бог создал мир и управляет им. И в том отношении, что человек может создать искусственное животное. Ибо, наблюдая, что жизнь есть лишь движение членов, начало которому дается в какой-нибудь основной внутренней части, разве не можем мы сказать, что все автоматы, механизмы, движущиеся при помощи пружины колес, как, например, часы, имеют искусственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина? Что такое нервы, как не множество тросов, а суставы, как немножество колес, сообщающих движение всему телу. Согласно Гопсу, когда человек рассуждает, он совершает аналитические вычисления и манипуляции сродни сложению и вычитанию. Под рассуждением, мышлением, я подразумеваю вычисление. Вычислять значит либо подсчитывать сумму многих вещей, собранных вместе, либо выяснять, что остается, когда одна вещь отнимается от другой. Дайсон задается вопросом, если размышление можно свести к арифметике, с которой механизмы справлялись еще во времена Гоббса, то способен ли механизм размышлять? Могут ли машины думать? А вот размышления специалиста по компьютерным архитектурам Дэниела Хиллиса, по поводу создания искусственного разума, способного самостоятельно мыслить. Некоторых пугают механистические интерпретации человеческого разума. И таким людям наше неведение идет во благо. Мы не знаем, как простейшие импульсы превращаются в сложные и непредсказуемые системы, и это создает некую успокаивающую дымку. Хотя у отдельных компьютеров и программ развиваются элементы ИИ, Левиафан искусственного разума с большей вероятностью возникнет в создаваемых нами крупных сетях или в сети как таковой. Мельница-Лейбница, 1714 год. Если мы считаем, что сознание – это результат комбинаций и динамических взаимосвязей клеток мозга и их компонентов, то наши мысли, эмоции и воспоминания можно воспроизвести с помощью деталей конструктора тинкер Конечно, чтобы отразить всю сложность нашего разума, эта конструкция должна быть очень большой. Но что, если все-таки можно создать такой сложный механизм, подобный компьютеру для игры в крестики-нолики из десяти тысяч деталей тинкер Теоретически... Наш разум мог бы материализоваться даже в движении листьев или в полете стаи птиц. В 1714 году немецкий философ и математик Готфрид Лейбниц описал в трактате «Монодология» воображаемую машину размером с мельницу, способную мыслить и чувствовать. Если мы войдем внутрь, как в мельницу, то при осмотре «Не найдем ничего внутри ее, кроме частей, толкающих одна другую, и никогда не найдем ничего такого, чем бы можно было объяснить восприятие». Аналогичным образом в будущем могут развиться сущности с ИИ, обладающие сознанием, даже не состоящие из органической материи. Философ Ник Бостром рассуждает об электронной клетке мозга. Клетка мозга — это физический объект с определенными характеристиками. Если мы научимся воспроизводить их в электронном виде, тогда, несомненно, электронная мозговая клетка сможет выполнять те же функции, что и органическая. И почему бы полученной в итоге системе не обладать сознанием, подобно человеческому мозгу? Робототехник Ханс Моровек пишет, Мы – сознательные существа, смоделированные на основе нейронного оборудования, но сознание проявляется лишь в интерпретации процессов, происходящих в сетях нейронов. Нереальные химические сигналы, а высокоуровневая интерпретация совокупности этих сигналов – вот что отличает сознание от прочих видов обработки данных, подобно представлению о ценности долларовой банкноты. Возможно, ваш мозг точно так же мог бы функционировать, даже будучи разделенным на сотню маленьких коробочек, расположенных на большом расстоянии друг от друга и соединенных проводами или оптическими волокнами. Представьте себе, что левое и правое полушария вашего мозга находятся в километре друг от друга, и соединены искусственным мозолистым телом. Вы ведь все равно останетесь с собой, не так ли? Станок для написания книг в Лагадо. 1726 год. В путешествиях Гулливера, знаменитом романе англо-ирландского писателя Джонатана Свифта, изданном в 1726 году упоминается механический станок для творческой работы. Возможно, это первое и и устройство подробно описанное в художественной литературе. Во время пребывания Гулливера в вымышленном городе Лагада профессор показывает ему станок для создания художественных и технических книг и порождения интересных идей, и объясняет, что благодаря его изобретению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 состоит из множества деревянных дощечек, сцепленных между собой тонкими проволоками. Со всех сторон дощечки оклеены бумагой, на которой написаны все слова их языка в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. Гулливер так описывает работу устройства. По его команде каждый ученик взялся за железную рукоятку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 Ее диктовали остальным четырем ученикам, исполнявшим роль писцов. После каждого оборота слова принимали все новое расположение по мере того, как квадратики переворачивались с одной стороны на другую. Профессор Стэнфорда Эрик Вайс пишет, «Назначение машины, заявление ее просвещенного изобретателя, его призывы к государственному финансированию а также тот факт, что с ней работали ученики, позволяют отнести ее к ранним попыткам создания искусственного интеллекта и приводить в качестве примера из истории этой дисциплины. К более поздним примерам комбинаторного, случайного или смоделированного творчества в реальном мире относится «Рактор». компьютерная программа, которая сгенерировала тексты для книги «Борода полицейского» наполовину сконструирована, опубликованной в 1984 году. Механическая утка Девокансона. 1738 год. В 1738 году 29-летний французский часовщик Жак Девокансон Выставил в саду Тюильери экспонат, который можно назвать одним из самых знаменитых роботов всех времен, пишет американский нейробиолог Пол Глимчер. У утки Девокансона были сотни движущихся частей и перьев. Она крутила головой, мутила воду клювом, хлопала крыльями, крякала, заглатывала пищу из рук смотрителя и весьма реалистично совершала. Множество других действий. Спустя несколько минут остатки переваренной пищи выводились наружу. Конечно, на самом деле утка ничего не переваривала. В ее хвост заранее, незаметно, загружалось некое подобие экскрементов. И все же этот разносторонний автоматон спровоцировал дискуссии о границе между живым и чисто механическим. а также о том, насколько эта граница может размываться по мере того, как роботизированные сущности становятся все более универсальными. Со временем интерес к знаменитой переваривающей утке только возрастал. И это странное существо даже упоминается в известном романе Томаса Пинчена «Мейсон и Диксон», опубликованном в 1997 году. Там механическая утка обретает сознание и преследует французского шеф-повара, терроризируя его своим бэк ля клювом смерти. Девакансон также создал необыкновенного робота-флейтиста, который издавал звуки благодаря нескольким мехам, соединенным с тремя духовыми каналами. Шестеренки и кулачковые механизмы приводили в действие рычаги, управлявшие пальцами, языком и губами музыканта. По словам историка Джессики Рискин, механический флейтист был первым примером того, что в энциклопедии Дидро определялось как андроид, то есть антропоморфной фигурой, выполняющей человеческие действия. В 1740-х годах Девоконсон изобрел нечто более практичное – ткацкие станки для изготовления шелка. Увы, из-за этого ткачи взбунтовались и забросали его на улицы камнями. Глимчер отмечает, утка Девоконсона подняла перед обществом XVIII века давние вопросы, которые сегодня не дают покоя нейробиологам. Достаточно ли одних только механических взаимодействий, происходящих внутри каждого человека, чтобы производить те сложные модели поведения, которые все мы демонстрируем? Что именно делает нас людьми? Сложность нашего поведения или особенности взаимодействующей материи, которая, по-видимому, его определяет? «Механический турок», 1770 год. «Механический турок» представлял собой шахматиста-андроида. Его создал в 1770 году венгерский изобретатель Вольфганг фон Кемпелен в подарок императрице Марии Терезии. Машина демонстрировала превосходную игру в шахматы и одерживала победы над самыми разными шахматистами в Европе и Америке, включая таких известных личностей, как Наполеон Бонапарт и Бенджамин Франклин. Андроид размером с обычного человека, с черной бородой, облаченный в мантию и тюрбан, сидел за большим деревянным ящиком с шахматной доской и перемещал рукой фигуры. На протяжении многих лет секрет его действия не был известен широкой публике, но сегодня мы знаем. что в хитроумно устроенном ящике ловко скрывался живой человек-шахматист, который перемещал фигуры по доске с помощью магнитов и использовал рычаги для управления разными частями тела андроида. Чтобы добавить таинственности, перед игрой Кемпелен открывал дверцы ящика, демонстрируя внутренний заводной механизм, за которым, казалось, негде было спрятаться человеку. Хотя многие догадывались, что турок — это лишь хитрый фокус, автомат все же заставлял людей задуматься, на что еще способны машины и какой человеческий труд они могли бы взять на себя. О работе механического шахматиста было написано множество статей с неверными догадками. Например, Эдгар Аллан По ошибочно предполагал, что человек сидел внутри самого андроида. Интересно, что один из отцов современных компьютеров, Чарльз Бэббидж, вероятно, вдохновлялся турком Кэмпеллена. Начав разрабатывать механические вычислительные машины, он задавался вопросом, могут ли машины думать или, по крайней мере, выполнять очень сложные вычисления. Элла Мортон отмечает, хотя успех Турка, по сути, был обусловлен действиями человека и элементами старомодной магии, его убедительно механическая природа вызывала удивление и беспокойство. Появившись в самый разгар промышленной революции, Турок поднял непростые вопросы о природе автоматизации и возможности создания мыслящих машин. Дело в том, что турок, работавший, как казалось, на заводных механизмах, опровергал идею о том, что шахматы — территория одного лишь разума. Автоматоны Жаке Дро, 1774 год. Это могли быть огромные марионетки или высокие куклы-манекены, брошенные в панике, как я догадался, из-за какой-то чумы, которая пронеслась по городу и заставила жителей покинуть его. Я остался наедине с этими симулякрами любви, завороженной неподвижными блестящими глазами всех этих автоматонов, писал романист Жан Лорен. Эти жутковатые мысли о натуралистичных автоматах напоминают о давнем увлечении человечества работоподобными существами и об особой группе таких автоматонов, созданных в XVIII веке. Учитывая сложности и программируемость этих андроидов, их можно назвать далекими предками компьютеров. Речь идет о трех устройствах, созданных часовщиком Пьером Жаке-Дро между 1768 и 1774 годами и привлекавших толпы поклонников. Мальчик-писарь, состоящий примерно из 6000 деталей, девушка-музыкант – 2500 деталей и мальчик-художник – 2000 деталей. Мальчик-писарь, макая гусиное перо в чернила, писал тексты длиной до 40 символов. Содержание текстов программировалось на особом зубчатом диске. Время от времени андроид опускал перо в чернильницу, а, выводя буквы, следил глазами за написанным. Механическая девушка-музыкант играла на миниатюрном органе, по-настоящему нажимая на клавиши пальцами. Будто оживая, она весьма естественно двигалась, поводила головой и следила взглядом за руками. Она дышала даже до и после своих выступлений, а во время игры ее тело словно выражало эмоции, соответствующие мелодии. Мальчик-художник умел делать четыре наброска. Собаку, портрет Людовика XV, Купидона, управляющего колесницей, и королевскую читу. Эти автоматоны примечательны тем, что их механизмы скрыты внутри самих фигур. Они, например, в соседнем предмете мебели. Поэтому их программируемость, реалистичность и миниатюрные размеры особенно восхищают. Конструировать их Пьеру Жаке Дро помогали его сын Анри Луи и приемный сын Жан-Фредерик Лешо, талантливый механик. По некоторым данным, позднее изобретатель изготовил две руки протеза для человека с врожденными патологиями. По слухам, эти руки, облаченные в белые перчатки, были настолько универсальны, что с их помощью можно было писать и рисовать. Франкенштейн, 1818 год «Франкенштейн был написан во время Первой промышленной революции», пишет Паоло Галло, директор по кадрам Всемирного экономического форума. Это был период грандиозных перемен, которые у многих вызывали беспокойство и замешательство. В романе поднимались важные вопросы о взаимоотношениях человека и технологий. Не создаем ли мы монстра, которого не сможем контролировать? Не утрачиваем ли мы человечность, сострадание, способность сопереживать и испытывать эмоции? Опасность, которую представляет особый вид ИИ, одна из главных тем романа Мэри Шелли «Франкенштейн или современный Прометей», 1818 год. Главный герой, ученый Виктор Франкенштейн, похищает со скотобоин и кладбищ куски неживой плоти, чтобы создать из них существо, которое впоследствии оживляет искры жизни. Он смотрит на свое творение, как на эксперимент по достижению бессмертия. «Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода людей благословит меня как своего создателя. Раз я научился оживлять мертвую материю, — рассуждал я, — со временем я сумею также давать вторую жизнь телу, которая смерть уже обрекла на исчезновение. Мэри Шелли закончила свой роман, когда ей было 19 лет. Сюжетная идея пришла к писательнице во сне. В то время в Европе были популярны теории, согласно которым электричество играет большую роль в биологии и может быть использовано для оживления мертвых тканей. Известно также, что примерно в 1803 году в Лондоне итальянский физик Джованни Альдини предпринимал многочисленные публичные попытки оживления людей с помощью электричества. Мотивами смерти и разрушения пронизан весь роман, в котором погибают многие персонажи. Так Виктор уничтожает незавершенную женщину, подругу для монстра, а сам монстр, которого, кстати, в романе ни разу не называют Франкенштейном, убивает Элизабет, жену ученого. Виктор преследует свое творение до Северного полюса, где сам он умирает, а монстр клянется сжечь себя на своем погребальном костре. Журналист Даниэль Дадарио отмечает, «Франкенштейн строится на идее, что люди... Склонны отвергать искусственный разум как странный и неестественный. Во многом это объясняется отвратительным видом чудовища Франкенштейна. Но что произойдет, когда ИИ явится нам в более привлекательной и практичной сборке? Машинное творчество, 1821 год. Наше общество ревниво оберегает все, что связано с творчеством, пишут Саймон Колтон и Гэринт Уиггинс, исследователи из вычислительного подразделения Голдсмитского колледжа. Человеческое творчество опирается на весь спектр наших умственных способностей, поэтому его моделирование серьезная техническая проблема. Нам кажется справедливым считать машинное творчество пределом возможностей ИИ, вероятно, его последним пределом. У термина «машинное творчество» есть несколько значений. Мы подразумеваем под ним область разработки ИИ, в которой творчество моделируется с помощью компьютера или другой машины. Результаты такого моделирования – часто кажутся оригинальными и потенциально полезными. К машинному творчеству также относят программы, расширяющие творческие возможности человека. Например, с помощью искусственных нейросетей и других инструментов можно писать музыку или картины в стиле известных художников. Порождающие состязательные сети — ген, комбинации из двух соперничающих нейросетей. Создают фотореалистичные изображения смоделированных лиц, цветов, птиц и интерьеров. С помощью машинного творчества создают новые формы визуального искусства, поэтические и прозаические произведения, математические теоремы, кулинарные рецепты, объекты патентования, игры и шахматные задачи, конструкции антенн и теплообменников и многое другое. Компьютер может порождать такие объекты, которые, будь они созданы человеком, считались бы актом творчества. К числу ранних и простых примеров машинного творчества относится компониум, механический музыкальный орган, способный создавать огромное число вариаций на музыкальную тему. Его сконструировал в 1821 году изобретатель Дитрих Винкель, У компониума было два цилиндра, которые поочередно исполняли два такта из случайно выбранного музыкального произведения. Выбор вариаций определял специальный маховик, выполнявший функцию программирующего устройства. По словам Винкеля, если бы каждое выступление длилось пять минут, то компониуму потребовалось бы больше 138 триллионов лет, чтобы воспроизвести все возможные музыкальные комбинации. Механический компьютер Бэбиджа, 1822 год. Чарльз Бэбидж, английский математик, статистик и изобретатель. В 1819 году он увидел механического турка, когда тот гастролировал по Англии и обыгрывал живых людей в шахматы. Конечно, Бэббидж наверняка догадывался, что турок был каким-то фокусом, но многие считают, что этот андроид вдохновил математика на размышления о других, более практичных, думающих машинах, и это стало первым шагом на пути к ИИ. Бэббиджа часто называют самым выдающимся математиком-инженером в предыстории компьютеров. В частности, он создал грандиозный механический калькулятор с ручным приводом, прообраз современного компьютера. Бэббидж считал, что этот прибор будет особенно полезен при составлении математических таблиц. Но его беспокоили ошибки, которые могут допустить люди, переписывая результаты с металлических барабанов. Всего их было 31. Сейчас мы понимаем, что Бэбидж примерно на столетие опередил свое время, и что общество и технологии его эпохи были недостаточно развиты для воплощения высоких мечтаний ученого. Разностная машина Бэббиджа, работа над которой началась в 1822 году, но так и не была завершена, предназначалась для вычисления значений многочленных функций и состояла примерно из 25 тысяч. механических деталей. Ученый также планировал создать устройство более общего назначения, аналитическую машину, которую можно было бы программировать с помощью перфокарт и у которой имелись бы отдельные участки для вычисления и сохранения результатов. Согласно расчетам, аналитическая машина, способная хранить тысячу пятидесятизначных чисел, имела бы длину более 30 метров. Ада Лавлейс, дочь английского поэта Байрона, составила подробное описание аналитической машины и написала для нее программу. Хотя Ади помогал в этом Бэббидж, многие считают ее первым программистом в истории. В 1990 году Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг написали роман «Машина различий», в котором изобразили возможные последствия появления механических устройств Бэббиджа в викторианском обществе. В конце романа описывается альтернативный 1991 год, в котором осознающий себя компьютер эволюционировал и, по-видимому, стал рассказчиком книги.